Глава 14. Давайте, давайте, быстрее! Подгонял я студентов, что несли за мной все необходимое для презентации магических исследований в аграрной сфере. Мы спешили по улочке, чуть ли не в припрыжку, обгоняя удивленных прохожих, нагруженные стендами, рулонами листов Ватмана, десятком копий докладов в письменном виде, которые последние три дня группа под руководством Полдерк трудолюбиво копировала, и прочей мелочевкой, необходимой для выбивания гранта из городской администрации. Обернувшись, я нашел взглядом виолар, несшую самое ценное, и еще раз озабоченно попросил. «Альтина, только не урони, собьем на стройку и вся наглядность на смарку». В руках у девушки был венец нашей творческой мысли, деревянный, наполненный землейщик, плотно обработанный магией. Настолько плотно, что любое неловкое движение и плетение могли нарушиться, испортив всю задумку. «Как обычно, опаздываем», — недовольно думал я, лавируя в плотном потоке и периодически крича «Дорогу! Дорогу магической интеллигенции!» Сильвия смогла уговорить бургомистра нас выслушать, и заседание магистрата, на котором мы должны были выступить, должно было вот-вот начаться. Запыхавшись, я заскочил на крыльцо, махая паре стражников у входа докладом. «Нас пригласили!» И, распахнув дверь, отошел в сторону, давая студентам занести все наше имущество внутрь. «Не толкаемся!» «Тамир, боком, боком проходи!» «Гегор, помоги Альтине!» «Аккуратно с другой стороны возьми! Не надо у нее выхватывать! Не зуетись!» Наконец, все необходимое было занесено, и я немного выдохнул. Оставалось дело за малым. Произвести нужное впечатление. В зале для заседания магистрата уже было расчищено для нас место, и под внимательными взглядами чиновников мы стали расставлять наши стенды и развешивать плакаты. Сильвия тоже была здесь, сидя рядом с бургомистром, и что-то ему шепотом говорила. Кто-то поглядывал на часы на стене. И я поспешил заверить всех присутствующих, что мы почти готовы. Наконец, все было расставлено как надо, повешено и установлено, и я, взяв в руки указку, встал у первого плаката. «Итак...» — я улыбнулся сидящим. «Дорогие... и уважаемые власти!» Тут ректор, привлекая внимание, показала взглядом на главу города, и я, повернувшись туда, добавил уже персонально — «Дорогой и уважаемый бургомистр!» Собравшись с мыслями, еще раз прокрутил в голове заготовленную речь, после чего начал. «Магическая мысль не стоит на месте, но многое ли она дала народу?» Я сделал паузу, оглядев задумавшихся чиновников. Сам ответил. «Нет, немного. А между тем, такая отрасль народного хозяйства, как сельское хозяйство...» Незаслуженно обойдена стороной, в частности, растениеводство. — Ну почему же? — возразил мне один из работников магистрата. — Регулярно применяем вызов дождя, обеспечиваем достаточное орошение полей. Я заулыбался именно такого аргумента и дожидаясь. Сказал со вздохом. — Только орошение. И это тогда, когда вся мощь магической науки может удвоить, утруить, а то и удесятерить урожайности зерновых. «О, как!» — прозвучало из второго ряда чье-то удивленное восклицание. Народ зашушукался, и даже бургомистр слегка оживился, покосившись на Нодерляйн. «Да-да, господа, вы не ослышались. Магия способна и на такое». Но чтобы не быть голословным, нами подготовлен образец экспериментальных магологий. Я показал указкой, настоявшей на подставке ящик. Вот здесь нами, буквально час назад, в плодородную почву было помещено зерно пшеницы. Как видите, нет признаков роста. Зерно не проросло и не имеет надземного стебля. Я сделал паузу, чтобы все убедились в правдивости моих слов. А теперь... Я вновь повернулся к ящику. «Мы запустим программу магического усиления роста». Незаметно за спиной скрестив пальцы, я кивнул Виолар, и та, прошептав заклинание, влила в ящик часть маны, запустив работу плетений. Действие заклинаний внешних эффектов не имело, и первую минуту никаких изменений не происходило, вызвав скептические взгляды окружающих. Но тут, под дружный вздох, из земли показался зеленый росточек. Увеличиваясь буквально на глазах, он принялся формироваться во всем знакомый стебель пшеницы, в конце сформировав крупный, наклонившийся под тяжестью зерен колос. «Водают!» — снова тот же голос со второго ряда не сдержал восхищения. Кто-то захлопал в ладоши, и вскоре весь зал нам дружно аплодировал, выкрикивая поздравления. Правда, когда стебель вдруг пошевелился, вытащил из земли корни, отряхнулся и приполз на соседнее место, все как-то резко замолчали. Э, профессор, неуверенно начал бургомистр, с опаской глядя на оказавшееся через чур мобильным растение. Локарис, подсказал я, сам слегка озадаченный таким поведением образца. Профессор Локарис? «А чего это она у вас ходит?» «Честно сказать, ответа на вопрос я не знал, поэтому вынужденно переадресовал его Виолар. «Там земля плодородней», — смутившись, ответила девушка. «При росте она с того места, используя все ресурсы, вытянула, поэтому переползла туда, где их больше». «Э, «Собственно, вот...» — развел я руками перед залом. Повернувшись обратно к студентке, краем губ не громко переспросил. «А что, сделать так, чтобы она на месте стояла, нельзя было?» «Простите, профессор». Так же тихо ответила она. «Мы пока не нашли, что такой эффект дают. Слишком быстро все пришлось делать. Хотя бы меня предупредили. Простите». «Да уж, ситуация. Но вина, что греха таить, и на мне тоже была. Слишком много проектов сразу». Я попросту не успевал нормально следить за всеми. Вот и вышла накладочка. А в зале, между тем, разгоралась полемика. «Безобразие!» Визгливо разорялся тот самый толстяк, что рассказывал мне про орошение полей. «Это что за фокусы? Вот так вырастет и уйдет в неизвестном направлении? Придем, а поле пустое?» «Ну и пускай ходит», — отвечал ему другой веселый голос. Вон, коровы тоже на выпас ходят, и ничего, никто не возмущается. То есть вы предлагаете теперь и пшеницы пастухов нанимать? Да зачем пастухов? Их же не надо вечером в загоны возвращать. Будут переползать себе потихоньку на места поплодородней. А еще лучше, если и в зернохранилище сами, как вызреют, приходить будут и зерна сбрасывать. А, господа маги, сделайте такое». Говоривший это усач со второго ряда, вставший для удобства разговора, подмигнул нам одним глазом. Я только приоткрыл было рот сообщить, что пока над такими задачами несколько рановато думать, как в разговор вклинился третий. «Я небольшой специалист по зерновым», — произнес холодным голосом гладко выбритый мужчина, бледного, даже слегка болезненного вида. «Но у всех полей есть собственники». «Как вы предлагаете определять, чья это пшеница, если она вдруг решит переползти со своего поля к соседу?» Гордо не так важно, кто там собственник», — ответил усач. «Городу нужен объем зерна, а собственникам деньги», — возразил бледный. «Которые я не получают, эти самые объемы сдавая. И никто на такое не пойдет». «Эту вашу ходячую пшеницу, сколько бы урожаев за сезон она не давала, не посадит». «Вот!» — тут же подключился Толстяк. «То-то и оно!» Видя, что чаша весов начинает склоняться не в нашу пользу, я тут же поспешил вмешаться. «Стоп, стоп, господа! Не надо гречиться. Это всего лишь побочный эффект, который мы в дальнейшем уберем. Никуда эта пшеница не денется!» Толстяк тут же подуспокоился. Буркнул, усаживаясь на место. «Ну, ладно». Выдохнув, я вновь обратил внимание на бургомистра, который задумчиво наблюдал за изредка копошащимся в ящике растением. Переведя взгляд следом, я немедленно вспотел, потому что набухший колобок раскрыл верхние семена, обнажив мелкие зубы, и теловито грыз деревянный борт ящика. «Альтина!» Свистящим шепотом, сделав страшные глаза, прошепел я, показывая на это непотребство. Студентка, сама отвлекшаяся на наблюдение за ругающимися чиновниками, уйкнула, мигом накрыла ящик и унесла, держа на вытянутых руках в коридор. Вернувшись через несколько секунд, кивнула мне, что все в порядке. Я слегка выдохнул, заулыбался бургомистру и быстро произнес — Образец, конечно, требует более тщательной проработки и какое-то время уйдет на устранение всех негативных побочных эффектов, но, согласитесь, перспективы видны уже сейчас. Такой взрывной рост позволит обеспечить продовольствием не только сам город, но и создать весомую статью экспорта. Услышав про экспорт, критикан бледного вида, что толкало речь о нуждах собственников, внезапно задумался тоже». «Похоже, магистратские деньги шли как раз через него. А это развитие портовой инфраструктуры». Принялся я вколачивать аргументы с удвоенной силой. «Новые рабочие места, экономические связи с другими регионами, привлечение частного и иностранного капитала и повышение товарооборота в целом, престиж города, статус, амбиции – все это взлетит на недосягаемую ранее высоту». Выпали все это на одном дыхании, я умолк, с ожиданием глядя на бургомистра. Хоть что-то, но должно было его в моей речи зацепить. Или я уже даже не знаю, какие еще аргументы привести. Как еще эти нью высюки ему расписать? Правда, в отличие от Остапа Бендера, я-то собирался свою работу сделать, а не только срубить бабла. Тут моя совесть была чиста. А бургомистр, поглядев на своих оживившихся и зашушукавшихся сотрудников, перевел взгляд на меня и уточнил. — И что для этого нужно? — Всего-то двадцать тысяч золотых в год, на срок до пяти лет, — скромно произнес я. Наступила тишина. — На что? — уточнил бургомистр. «На проведение дополнительных изысканий, закупку материалов, зарплату исследователей, аренду площадей под опытные высевы, складских помещений, плюс организация мер безопасности на случай непредвиденных обстоятельств и страховка от возможного ущерба». Быстро ответил я. Глава города вновь задумался, а бледнолицый недовольно уточнил. «И что, результат только через пять лет?» «Нет, конечно!» Первые положительные результаты уже в течение года. А за пять лет мы просто эффективность нашей разработки доведем до максимума, поспешно объяснил я. Пара советчиков подбежали к бургомистру и принялись что-то нашептывать на ухо. Я терпеливо ждал. Понятно, что никому так просто не хочется расставаться с деньгами. Наконец, по прошествии десятка минут долгих обсуждений, бургомистр кивнул своим конукам, и, поджав губы, пристально взглянул на меня. Предложение заманчивое, не скрою, но город не может себе позволить тратить такие суммы на подобные проекты. Он замолк. Я тоже не спешил начинать говорить, чувствуя некоторую недосказанность, и продолжая смотреть ему в глаза. Глава города пожевал губами, затем медленно произнес — Но тысяч пять в год, пожалуй, мы можем себе позволить, с выплатой по тысячу в месяц. Внутренне я возликовал, но внешне постарался сделать как можно более грустное лицо, покивал, вздохнул деланно и ответил «Спасибо, господин бургомистр». Это, конечно, меньше, чем нам бы хотелось, но все равно мы приложим максимум усилий, чтобы в самые кратчайшие сроки порадовать город результатами наших изысканий. Главное мы сделали, денег выбили. На этом наше выступление можно было считать законченным. Я махнул рукой студентам, чтобы собирали инвентарь. Стенды, плакаты, еще этот ящик со своевольным образцом. Но тут спокойную атмосферу зала разорвал истошный женский крик, раздавшийся из коридора. Все тут же ломанулись туда, и когда я протолкался сквозь толпу, оказавшись в первых рядах, то тут же увидел причину крика. Наш экспериментальный образец, который слегка еще подрос, каким-то образом выбрался из ящика, и теперь, щелкая всеми своими двадцатью пастями, вылупившимися из зерен колоса, грозно наступал, перебирая корнями, на каких-то теток из магистрата, испуганно вжавшихся в стену. Кто-то попытался колдовать, крикнув «Погодите, сейчас я его спалю! Но вот так уничтожать подобный чрезвычайно любопытный результат эксперимента!» У меня ёкнуло сердце, и я заорал «Не сметь! Брать только живьем! На опыт и пойдет!» «Егор, Силана, окружайте его!» Отрицательный результат – тоже результат. Углубленное изучение подобного неудачного образца поможет понять, с какими еще мы в будущем можем столкнуться проблемами. Поэтому группы загонщиков мы смогли накинуть на стебель плащ и спеленать брыкающиеся и кусающиеся растения. «Уносите в академию!» – распорядился я, вытирая солбопот. — И в клетку какую-нибудь посадите, только земли насыпьте, чтобы не сдохло. Обернувшись, увидел застывшего рядом задумчивого бургомистра. Тут же постарался придать лицу добродушное выражение. Махнул рукой, сказал. — Не обращайте внимания, обычный исследовательский процесс, ничего такого. — Угу, угу, — покивал тот, продолжая находиться в каких-то своих мыслях. Вдруг взял меня за отворот мантии и взглянув в глаза пытливо спросил: а это ваша пшеница лаять может? Ну чисто теоретически. Э -э Неожиданный вопрос поставил меня в ступор, но собравшись с мыслями, я осторожно ответил: ну чисто теоретически в ходе определенных модификаций, думаю, какие-то звуки она издавать сможет. Может даже похожие на лай. — А что? — Да я с детства собак не люблю, — ответил глава города. — А эту на цепь посадить — и готовый сторож в саду. а Заодно и кормить не надо, только голос подавать научить. Кхе -кхе", посмеялся я, но внезапно понял, что бургомистр не шутит, и сразу серьезно покивал. Э, — Да, конечно, обязательно постараемся, какую-нибудь особую, сторожевую породу выведем. Похлопав меня по плечу, глава Анкарна отправился по своим делам, а я только покачал головой, буркнул в полголоса. Только сторожевой пшеницы нам не хватало. Впрочем, идея интересная, и я даже сразу понял, кому из студентов ее поручить. Уже на выходе из магистрата практически столкнулся с Нодерляйн и, взяв ее под локоток, спустился с ней по ступеням крыльца. Но «Ну вот видите?» — прошептал я ей на ухо. Все получилось. И денег получили ровно столько, сколько надо. На что ректор только покачала головой, — сказала осуждающе: Ах, с огнем, Вольдемар, играешь, с огнем. Когда ты двадцать тысяч запросил, у меня чуть сердце не остановилось. Как бургомистр вообще согласился, до сих пор не пойму. Да еще с этим твоим образцом. — Да, он просто собак не любит, — махнул я беспечно. — А мы тут передовые могологии предлагаем. «Я даже пытаться не буду понять, при чем тут собаки. Мне дорог мой рассудок», — помотала головой Сильвия. «Но скажи, что, нельзя было сразу пять тысяч попросить? Зачем так рисковать? Бургомистр же мог просто отказать». «Да потому что он бы все равно часть срезал». Посмотрел я на нее, как на несмышленыша. «Это же норма мышления, таких как он. Всегда проси больше раза в два, как раз половину и срежут. И все довольны». «Он думает, что сэкономил, для города или там для себя, не суть важно, а мы получили, сколько нам надо». Он срезал не половину, а три четверти, — резонно заметила женщина. «Ну, двадцать — это действительно многовато было», — покивал я. «Тут ты лишку дала. Надо было, как я сразу говорил, десять просить». «Я лишку дала. споткнувшись, возмутилась Нодерляйн. «Ну а кто?» — сукоризный посмотрел я на нее. «Это тебе же все мало было!» Набрав воздуха в грудь, Сильвия протяжно с шумом выдохнула, затем решительно развела руками. «Все, больше я в этом не участвую! Делай, как хочешь! Но учти, больше я тебя защищать не намерена и просить за тебя не буду!» «Да и не надо!» — обиделся я. «Обойдусь! Вон магистра в следующий раз попрошу!» «Тем более, что я его и так уже попросил!» Тут же довольно подумал я... Посмотрев на ясное чистое небо над головой, я вдохнул свежий воздух, пахнущий перспективами, и совсем чуть-чуть конским навозом, и, довольный, не спеша, направился в академию. Первый грант был у нас в кармане. То ли будет дальше...